Глава шестая. Эрвин Гарден, улица на самой окраине города. Тут было сыро и дул постоянный ветер с доков. Я зябко поежилась. В моих летних туфельках на босу ногу тут было явно не по погоде. А еще многочисленные лужи мешали пройти даже два метра, чтобы не вляпаться в грязную воду. у а п ч и все же чихнула я и шмыгнула носом. Бетфорд, стоящий рядом, самодовольно хмыкнул. Он, в отличие от меня, был одет как следует, в плаще и зонтом тростью в руках. «Вы радуетесь, что я простываю?» — недобро зыркнула я в его сторону. «Не то чтобы, но я уже отмел минимум два дома, которым вы могли бы принадлежать. Штор, Стоуны и Виргарды. Это еще почему?» — поинтересовалась я. «Может, я хорошо маскируюсь?» «Они не болеют», — констатировал мужчина. «Редкостного здоровья, твари!» Я вытаращила на него глаза. «Это вы меня сейчас оскорбили так?» «Нет, скорее сделал комплимент, что вы к ним не принадлежите. Между прочим, два низших сословия полуоборотней — крысы и самы. Падальщики. Первые занимаются очисткой стоков в городе, а вторые вечно трутся у берегов и копаются в или и другом дерьме. В этот раз я постаралась скрыть удивление и удержать равнодушное выражение лица. «Вот уж спасибо!» — все же обронила я. «Мне казалось, я симпатичнее крысы». «Безусловно. Но среди виргардов встречаются красивые девушки. Воняет от них, правда?» Он брезгливо поморщился. «Ненавижу крыс». «В целом, я тоже не жаловала этих животных, но о новом мире, куда я попала...» Выяснялись любопытные вещи. И все же Бетфорд был редкостным снобом. и ш ты, крысы ему не нравились. А ведь если я правильно поняла, эти два дома занимались вполне благим делом, не давали столице зарасти помоями. Даже странно слышать такое от вас. Котики обычно предпочитают кушать мышек. Решила подколоть Бетфорда, который успел обогнать меня и теперь шел на добрых метра в а впереди. Стоило это произнести, как он остановился, как вкопанный. Превратился в монументальную напряженную глыбу, которая медленно поворачивалась ко мне. «Повторите, что вы сказали», — растягивая слова, протянул он. В голосе его слышались странные нотки, если не угрозы, то очень сильного недовольства. «Котики предпочитают», — начала я. «Нет, не это. Какие еще котики? С чего вдруг?» Было заметно, что тема ему не нравится. И ой, как сильно не нравится, будто я задела больную мозоль. «Ваши глаза, — осторожно произнесла я, — они иногда становятся кошачьими, когда вы колдуете. Или я опять что-то не так сказала. Да и зубки эти ваши тоже, знаете ли, явно не травоядные». «Зубы были всего лишь иллюзией», — недовольно бросил Бетфорд. «Но глаза? Этого не видит никто, кроме представителей моего дома». «Но вы не Вивьерн!» Он констатировал это как факт. «Это ваша система домов», — м а х н у л рукой я, и чтобы обойти острую тему, которая явно не доставляла собеседнику удовольствия, р е ш и л отшутиться, спеша в п е р ё д «Может, я вообще бездомная, сама по себе?» «Так не бывает», — догнал меня мужчина, ловко подхватывая з а к р у г л е н н о й ручкой зонта за запястье и разворачивая к себе. Я резко обернулась и совершенно неожиданно оказалась лицом к лицу с ним. Рассел стоял так близко, возвышался надо мной на целую голову и смотрел прямо в глаза. «А я забыла, как дышать», и потому что нутром ощутила, как сердце бешено колотится от испуга и от слишком неожиданной близости к мужчине. Ну, промямлила я, и глаза мои забегали по сторонам. Почему не бывает? Вот же... Я ткнула пальцем в старика в лохмотьях, который сидел на углу дома с протянутой рукой. У него явно проблемы с принадлежностью к дому. Уголок губ Бетфорда дернулся в подобие ухмылки. Не угадали. — Это явно престарелый Рорк. Я докажу. Так же неожиданно, как подошел ко мне, мужчина отступил и направился к попрошайке. — Десять Ильинов, если покажешь девушке, что умеешь, — надменно бросил он, пока я рассматривала странную метку в форме жука на щеке старика. Я вытаращилась на Бетфорда, бездомный тоже. — Милорд, — протянул он слабым голосом, — р и е н Бетфорд. попыталась остановить я. 10 с я ь леинов — это было реально много. Мой штраф, на который я так и не собрала денег, составлял ровно эту сумму. А мои серьги, для сравнения, стоили всего два л и и н а А ночь в самом дешевом месте, где мне доводилось спать, всего десятую часть от л и и н а Не знаю, что имел в виду тот полицейский, когда говорил, что я могу заработать эту сумму всего за пару ночей. но либо принял меня за очень высокооплачиваемую шлюху, либо просто поиздевался. Мне хватило недели в этом мире, чтобы понять. Просто так такие большие суммы с неба не падают. Ну, разве что вот сейчас на старика. «Десять леинов», — повторил он, и глаза его заблестели. «Я не ослышался?» «Нет». б э т ф о р д щелкнул пальцами, и в его руках появилась золотая монета. лично мне такого номинала еще даже видеть не приходилось как будет угодно достопочтенному рену с готовностью ответил старик посмотрел на свою руку и капли пота проступили на его лбу некоторое время ничего не происходило а после начиная от кончиков пальцев и заканчивая локтем рука стала исчезать становиться прозрачной наваждение длилось недолго «Буквально пару секунд!» После старик рвано выдохнул, а рука стала обычной. «Простите, милорд», — вымолвил он, «годы уже не те, на большее не хватает». «Этого достаточно». б э д ф о р д бросил бродяге монету и тут же потерял к нему интерес. «Ну что, Рие Батори, вы убедились? Бездомных не бывает». Мы отошли чуть поотдаль, где я спросила. «Что это было? Дом Рурк? «Кто они? Невидимки?» «Воры», — припечатал Риен. «Этот отпущен на свободу за хорошее поведение. Клеймо на щ и к е говорит об этом. Крыши над головой не имеет. Никто не хочет пускать бывшего преступника на постой. И это все возвращает нас к вопросу. Какому дому принадлежите вы, р и е Возможно, что-то редкое, почти вымершее?» — рассуждал слух б е т ф о р д идя по улице дальше. угу «Из дома динозавров», — саркастично отозвалась я, начиная узнавать местность. «Совершенно определенно я здесь уже была. Буквально за следующим поворотом должна была появиться Эрвин Гарден, 10». «Никогда о таком не слышал», — абсолютно серьезно ответил Бетфорд. «Но н а в и д у справки. Я поспешила вперед и, уже не замечая луж, следовала туда, где зиял огромный провал в земле, где некогда был отель. Это в самом деле напоминало гриб, вырванный с корнем или воронку после сильного взрыва, но от здания не осталось ничего, кроме пыли и одиноко стоящих дверей. Они будто над гроби е возвышались посреди улицы, и лишь нарисованная мелом цифра 10 говорила о том, что это есть тот самый дом. «Почему здесь нет полиции?» — удивилась я, оглядываясь по сторонам. Я была уверена, что увижу оцепление, ленты, обозначающие место преступления, толпу зевак, но вместо этого прохожие все так же спешили мимо, не задерживаясь и не оглядываясь, будто исчезновение целого здания — дело обыденное. Они тут были. Бэтфорд только сейчас меня нагнал, и теперь я спиной ощущала, как он остановился позади меня. Натянули на пространство морок. Для всех тут, как и прежде. Ничего не изменилось. Хотя соседи наверняка видели утром то же, что видим сейчас мы. «Может, стоит их опросить?» — обернулась я. «Узнать, как так вышло? Вдруг кто-то что-то видел?» «Я не полисмак», — совершенно не заинтересованно ответил мужчина. «Вы хотели сюда попасть, убедились, что тут уже поработали профессионалы. Можем идти дальше. Остальное не в моей компетенции». «А в чьей же?» — не убедили меня его слова. «Я видела, как вы ловко вытащили из Рины Томпсон показания и усыпили. Сомневаюсь, что среди полисмагов есть кто-то из дома Вивьерн, способный на такое же». «Анна», — вздохнул он, — «вы слишком ужасно и неправильно льстите, чтобы я согласился на эту авантюру. Думаете, отчего Рина Томпсон оскорбилась, когда вы назвали ее поваром? Это все равно, что понизить ее в звании. Поэтому предложение поиграть в детектива звучит для меня весьма оскорбительно. Я наклонила голову на бок и внимательно осмотрела мужчину. С ног до головы. Богатый, надменный, в идеальном костюме, с идеальной мордой и, кажется, бездельник. И чем же таким полезным для общества вы занимаетесь, Риэн Бетфорд, если помочь людям для вас выше достоинства? «Просто существуете? Не умаялись еще от безделья?» Он задумался. Кажется, что-то долго и мучительно взвешивал. Пока совершенно неожиданно со стороны не раздался мужской, незнакомый мне голос. «Так-так-так, кого я вижу? Рассел Бэтфорд собственной персоной. Вот это поворот!» Веки Рьена сузились. Так бывает в минуты особой ненависти. И он медленно повернулся к говорящему, А я только и смогла, что, поднявшись на носочки, выглянуть из-за его плеча. Перед нами стоял мужчина, внешне ровесник Бетфорда, блондин с длинными волосами, собранными сзади в хвост. Его костюм был столь же идеально черно-белым, и лишь единственное яркое пятно, красный подклад плаща, сильно бросалось в глаза. «Кристоф Рэкшер!» то ли поздоровался, то ли прорычал Рассел. «Что ты здесь делаешь?» «Тот же вопрос я должен задать тебе». Блондин посмотрел на Бетфорда так надменно, как с м о т р я т на навозную муху. «Да что там?» «Так все смотрели на меня, когда я приходила к местным на порог и просила сдать комнату. Как на отребье». «Но то была я, нищая оборванка, без нормальных документов, лишь с п и л ь к и н о й грамотой из участка. А это Бетфорд, дом Вивьерн». Если я правильно понимала, все местные боготворить должны были Рассела. Но сейчас у меня рвался уже состоявшийся шаблон. «Гуляю!» Голос Бетфорда вновь стал собранным и потерял эмоции. «Мне разве запрещено?» к р е с т о ф издал издевательский смешок и, чуть приподнявшись на носках, заглянул уже Бетфорду за спину. Теперь он явно изучал меня. «Новая зверушка?» — хохотнул он. выгуливаешь я ж задохнулась от негодования уже набрала в рот воздух и хотела шагнуть вперед, но осторожное движение рассела остановило держа руку за спиной б э т ф о р д не дал мне выйти удержал ладонью мягко положив ее на т а л и ю быть может я даже возмутилась бы, но здесь явно была не та ситуация тонкие намеки не нарываться я понимала сразу это рье батари медленно и размеренно представил меня Рьен. «Из дома?» — намекнул на продолжение фразы к р е с т о в явно желая знать обо мне больше. «Динозавров!» — невозмутимо ответил ему Бетфорд. С моих губ слетел нервный смешок. «Никогда о таком не слышал», — задумчиво ответил блондинчик. «Впрочем, неважно. Идите отсюда. Не мешайте работать. От вас фонит». Что именно от нас ф а н и л о я так и не поняла, но Бетфорд с некоторым остервенением схватил меня за руку и потащил в конец улицы. «И приодень свою новую игрушку!» донесся смешок нам в спину. «Если отец узнает, где и с какой швалью ты шляешься, стыда не оберется!» Вместо ответа Бетфорд зарычал и потащил меня еще быстрее. Ничего не понимая, Послушно почти бежала за ним метров двести, пока мне не надоело и я не выдернула локоть. «Ну и куда мы так спешим?» — поинтересовалась я, скрещивая руки на груди. «Кто это вообще был? Почему он вас оскорблял?» «Мой братец!» — сквозь зубы пророкотал Рассел. Даже невооруженным взглядом было видно, как внутри него кипела злоба. «А спешим мы завтракать?» «Серьезно?» — заломила бровь я. — Мы бежим от вашего родственничка, чтобы набить желудок? — Да, — отчеканил Риен. — Не могу думать на голодный желудок. Но потом он остановился, и я видела, как его пальцы сжались в кулаки. — Мы вернемся и опросим соседей. Всех до одного. — Потому что я хочу знать, какого рурка тут делает глава тайной канцелярии Дома Вивьерн.